Глава двадцать четвертая. Покупать тесты и подсовывать их мне стало любимым развлечением Вадима. Сначала тесты были отрицательными. Один за другим они выдавали одинокую полоску, и я постепенно успокаивалась. Закралась мысль, а вдруг пронесло. Это не полоска, это какая-то тень. Придирчиво изучаю очередной навороченный тест. Трясу его, смотрю на время на телефоне. Пять минут уже прошло. Говорю тебе, тут их две. Вадим нетерпеливо забирает тест из моих рук и светит на него фонариком от телефона, чтобы улучшить освещение. «Настя, я их вижу». «Тебе кажется», — хмыкаю я. «А может, он испорченный какой? Я читала, что иногда бывают и ложноположительные. Может быть, все предыдущие были нормальными, а этот бракованный? А может быть, кто-то просто беременный?» «Она, точно», — кивая на пумбу. Кошка развалилась в раковине ванны и тихо посапывала во сне. До нас с её ровным счётом не было никакого дела. Завтра ещё один куплю. Спрятав мой тест в кармане пиджака, Вадим чмокнул меня в нос. Я на работу. Купи. Я отправилась на учебу. Полоски тесты хотелось поскорее выбросить из головы. Вместо них вложить знания, которыми щедро делились со мной преподаватели. Учёба и мое будущее всё так же были для меня важны. У Вадима может быть сколько угодно денег, но это не отменит моего желания самостоятельно стоять на ногах. «Помирились?» Поинтересовалась Света с легким осуждением. На паре по экономике она с обычным интересом рассматривала Лилия Накирьяновича, до которого мне в этой жизни больше дела не было. Интерес прошел совершенно. Теперь я даже не понимала, что меня так привлекало в преподавателе. Мой Вадим в сто раз лучше и мужественнее. «Да», — я довольно кивнула, «и у нас беременная кошка». «Примета такая есть, знаешь?» «Знаю», — Раздраженно отмахиваясь от подруги, Ерунда это не примета. На следующий день тест показал чуть более яркую полоску еще через два дня, неотличимую по яркости от контрольной. Что думаешь, Вадим почесал гладко выбритый подбородок? Что ты попал? Совываю ему очередной тест в руки. Держи для своей коллекции. Спасибо, лучезарно улыбнувшись, Вадим затолкал продолговатый кусочек пластика в карман. Солеными огурцами имелом закупаться. Юморист! Поджимаю губы. пеленками лучше закупись, у нас кошка скоро рожать будет. Потренируешься?» «Мне обязательно присутствовать?» Растерянно посмотрел на Пумпу, притихшую на большой подушке у окна под защитой своего мачо-тимона. «Ну да, вдруг что-нибудь пойдет не так, и надо будет помочь. Меня на работу срочно вызвали. Вадим свинтил раньше, чем я успела досчитать до десяти. Да, и как ему теперь про партнерские роды заикнуться? Одна я не пойду рожать, страшно мне». Став перед зеркалом в спальне, я долго наглаживаю свой плоский живот. Задираю майку, нажимая на поп, потом живот, дую, и становлюсь боком. От осознания, что внутри у меня зародилась жизнь, пробивает на дрожь. Теперь в моей жизни все изменится. Для Вадима новости о моей беременности стала своеобразным спусковым крючком. Он заваливал меня цветами, сладостями, весь потолок в доме заняли гелевые шарики. На кровати образовался склад мягких плюшевых игрушек. Вадим записал нас в платную клинику, купил там видение беременности и выслал мне календарь, где было указано, на каком сроке что из себя представляет ребенок: Семечка, авокадо, качан капусты. Сегодня я заехала за Вадимом в офис. Последнее время у него завал. Какие-то проверки, нервные встречи. Он задерживается допоздна. Меня от своих проблем ограждает, и я стараюсь не лезть. Но поддержать очень хочется. Поэтому каждый раз я заявляюсь к нему после учебы с вкусным кофе, эклерами и в красивом белье. На всякий случай. Спасибо. Вадим откидывается в своем кресле и трет пальцами воспаленные глаза. Можешь приложиться, убирая с груди пряди волос, подходя ближе. Ты же помнишь, они творят чудеса. Не откажусь. Протянув ко мне руки, он зарывается лицом между моих близняшек. Чёрт, реально работает. Бормочет сминая ладонями груди и прижимая к щекам. «Во сколько ты домой?» «Надеюсь, к двенадцати буду». Мне достается кривая улыбка. Жду кое-какие цифры и один важный звонок по скайпу. У, -у, у разочарованно прикусываю губу. «А я думала, отметим с тобой наш грандиозный каминг-аут». «Я что-то пропустил?» Вадим отвлекается на сообщение, пришедшее ему на компьютер. «Да так, по мелочи», — сдвигаюсь, давая ему поработать, присаживаясь на край стола и раскрывая новостную ленту популярного интернет-издания. Бизнесмен Вадим Сафронов все чаще появляется в компании одной и той же молодой девушки. О ней пока ничего не известно. Листают текст, где подробно описана моя внешность. А, вот, нашла. Откашливаюсь. Также их заметили выходящими из женской консультации. Пара держалась за руки. Похоже, нас всех в скором времени ждет известие о пышной свадьбе и прибавлении в семействе. Что думаешь? Покажи. Серьезным видом Вадим листает фотографии и читает. Не езди никуда без Лёши сейчас. Он хмурится. Если узнают кто, ты, будут доставать. Мне в свое время жить не давали. Хорошо. Кивая, потрепав его по короткому ёжику. Надо к моим на выходных съездить. Не хочу, чтобы они подобные вещи из газеты сплетен узнавали. Думаю, получится выбраться. Заодно и с твоим папой на охоту схожу. Удачи, хмыка отталкиваясь от стола. Боюсь, с учетом беременности охота может на несколько суток растянуться. Я уже заказал зимнюю экипировку и спутниковый телефон на случай, если твой отец потеряет меня в лесу. А это ты однозначно молодец. Показываю Вадиму кулаки с поднятыми вверх пальцами. Да, Саша. Он поднимает трубку и хмурится. Нет, я с Геной по этому поводу еще не говорил. А есть проблемы? До встречи. Шепчу одними губами. Ловлю извиняющуюся улыбку Вадима и оставляю его работать дальше, сама спускаюсь в пустом лифте в холл. Почти девять, так что, кроме охранников, в огромном помещении никого нет, свет уже приглушен. Я бойка цокую каблуками по направлению к выходу. Там меня должен ждать Леша на внедорожнике. Поскольку вечер и народ разъехался, он с некоторым нарушением заезжает прямо к лестнице. Ну и где? Подвисаю на ступеньках. Тут ни Леша, ни машины. Сумки раздражающе вибрируют поставленный на вибро телефон. Натянув перчатки, лезу за смартфоном, на котором высвечивается имя Вадима. Да? Настя, ты где? Его голос насквозь пропитан тревогой. «Я тебе три раза звонил». В лифте не ловит, поднимая лицо к черному небу. Снег с него сыпется мелкой колючей крошкой. «И я внизу жду Лёшу». «Вижу тебя». Вадим выходит следом за мной, толкнул дверь бизнес-центра. Трубки звонок обрывается. «Что-то случилось?» Удивленно осматриваю его в костюме. «Можно было и пальто надеть на улице мороз?» «Да». Он выдыхает облако белого пара, подносит телефон к уху. Лёша, ты где? Раздражённо матерится, слушая ответ. У тебя минута. Завезёшь Настю домой, и останешься там. И чтобы ни шагу без моего разрешения. Вадим, ты меня пугаешь. Нервно кутаясь в свою шубку, застёгивая пуговицы. Тебе не холодно? Идём, он уже подъезжает. Вадим не обращает на мои слова внимания. Колесо пробил где-то засранец. Бывает. Жму плечами. Когда я приеду, надо будет серьёзно поговорить. Сжав за руку, Вадим тащит меня к выролившему из-за поворота внедорожнику, чтобы от Лёши не на шаг сейчас. «Ты меня пугаешь», — вглядываясь в его бледное лицо. Глаза расширены, ноздри подрагивают, все черты лица словно заострились. «Что случилось?» «Это все. Голос Вадима обрывается резким звуком взрывающегося колеса в внедорожника рядом. Машину кренит в бок, и я отскакиваю. «Боже!» Не успеваю обернуться на резкий звук тормозов позади, Меня дергает в сторону. Вадим возникает прямо передо мной и заслоняет. Рвано вдыхаю, цепляясь за его пиджак и удивленно наблюдаю за алым пятном, расползающимся по белой рубашке в районе груди. «Вадим!» — в недоумении прикасаясь к его груди. Ладонь становится липкой и влажной. «Что это?» Мужское тело, словно налитое свинцом, покачивается и начинает медленно оседать. Задирая голову, пытаясь ловить взгляд серых глаз, У них тоже недоумение. Губы шевелятся, пытаясь что-то произнести, но я не слышу ни единого звука. Вадим, синхронно вместе с ним падаю на колени. Ты меня слышишь? Откуда это? Боже, это кровь. Обнимаю его руками, пытаясь не дать упасть на землю. Я с тобой. Мысли в голове путаются. Правая рука горит огнем. Эпицентр в плече, но я отмахиваюсь от этого ощущения. Главное сейчас, Вадим. Он не реагирует. Мы же просто вышли на улицу, лопнуло колесо. На землю. Сбоку доносится словно через вату. Удивленно дергаюсь на крик из машины «Это Лёша». Я не вижу его, только металлическую дверь, распахивающуюся со скрежетом. Ее глянцевая поверхность разорвана несколькими уродливыми дырами. Ему плохо, нужен врач. Ловлю голову Вадиму, утыкающуюся мне в плечо. Нас в сторону, и ноющее плечо сталкивается с грязным асфальтом, покрытым коркой затоптанного снега и песка. Меня взрывает эта слепляющая боль, и слёзы брызжут из глаз. Я вызвал, держитесь. Вадим, ты слышишь, врач едет. Левой рукой веду по волосам и шеи. Осторожно касаюсь оледеневшей щеки, не могу оторваться от его закатывающихся, остекленевших глаз. Того, что происходит, просто не может быть. Это не по-настоящему. Смотри на меня, любимый, смотри, все будет хорошо. От слез лицо Вадима расплывается передо мной, смаргивая опять глядывая с него, чтобы не пропустить малейших изменений. Кто-то нависать над нами прикладывает пальцы к шее Вадима, длинные и окровавленные. «Настя, посмотри на меня!» Лёшин голос дрожит. «Ты цела, Настя?» «Он жив, да? Он жив, Лёша!» «Настя, блядь, тут ещё кровь! Тебя задело? Скажи мне, ты меня слышишь?» Вдруг нарастает шум, топот, окрики, чёрные ботинки в брюках мелькают, на периферии отвлекают Вадима. «А я не хочу!» «Нет, не трогай, не надо!» Задыхаясь в истерике, чувствую, как меня тянут в сторону хватая руку Вадима, сжимая его высказывающие пальцы. Справа резко вспыхивает болью рука, захлёбываясь криком и страхом. Моргаю, давлюсь рваными вздохами. До черных мурашек и красных разводов перед глазами. До белого шума в ушах. До черной дыры, засасывающей мое сознание. В редких вспышках вижу врачей. Мне светят в глаза, суют под нос отвратительно пахнущую ватку. В плече творится какой-то ад, мешающий мыслить. «Тише, мы вам поможем». Передо мной всплывает совсем молоденькое лицо парня. Неужели он действительно врач? Мне не надо, там Вадим, отпихивая его ладони в плечо. Вам тоже надо, Настя, вас же так зовут? Он улыбается. Да, слабо кивая, облизывая пересохшие губы. Рука болит, плечо. Вас немного зацепило, я в вкалю обезболивающее. У вас нет аллергии на препараты? Соберитесь, вы боец, Настя, я вижу. Нет, мотаю головой, вглядываясь в белый потолок скорой. Я беременна. Схлипываю, кусая губу. Это отличная новость, Настенька. Парень склоняется ко мне снова. Кого хотите, мальчика или девочку. Меня отвлекает шум трескающейся ткани. Сбоку еще один врач разрезает окровавленный рукав моей шубы ножницами. Смотри на меня, не отвлекайся. Пальцы на щеке возвращают мое лицо к улыбчевому. Я Серафим. Я хочу девочку, Серафим. А Вадиму все равно, он даже полдородов узнавать не хочет. Как он, с ним все в порядке? Он мне не отвечал. Я его за руку держала, а она ледяная. Паника удошливой волной наваливается на меня, голова опять кружит. «Вадим справится, Настя, и тебе нужно. Где он? Тревожно хватаю Серафиму за руку. «Тише, Настя, он в другой машине. А, дергаюсь правой руке. Она начинает пульсировать все сильнее и сильнее, словно сейчас взорвется. Кровотечение. Спокойным голосом нарастает тревога. Настя, не закрывай глаза. Я стараюсь. Тело обмякает, Оно словно и не мое. Я не чувствую ничего, кроме подступающей дурноты и боли в руке. Меня бросает то в холод, то в испарину. Голос Серафима становится бессвязным и еле слышным, пока совсем не обрывается. «Пить!» — просыпаюсь от дикой жажды. Во рту пустыни огромный распухший язык ворочается с трудом. С трудом выдыхаю. «Анастасия очень маленький глоток. Пока много нельзя. Мои губы врезаются к краю пластиковой трубочки». Я втягиваю немного прохладной воды, которая разливается во рту. Она смачивает слизистые, и мне становится немного легче. Размыкаю веки, чтобы увидеть, что вокруг. Свет бьет по глазам, и я жмурюсь. «Что случилось?» Откашливаюсь. Пытаюсь поднять правую руку, но та не слушается. Тогда, прикрываю глаза левой ладонью, недоумение кашусь на перебинтованное плечо. «Вы были ранены», — так же ровно сообщает голос рядом. Ранено? Мои глаза распахиваются максимально широко. Задираю подбородок, пытаясь, наконец, рассмотреть говорящую. Рядом с моей кроватью сидит пожилая женщина в медицинском халате и маске. Она держит в руках стакан с водой и трубочкой. «Разве в меня стреляли?» — хмурю брови, пытаясь вспомнить сегодняшний день. Воспоминания наваливаются разом. Вадим, лопнувшая шина, дырки в двери внедорожника Лёша. И кровь. Красная и липкая. Она была везде. «К сожалению, я не могу сообщить подробности». Поднявшись на ноги, медсестра сосредотачивается на капельнице рядом со мной. Провод от нее тянется к моей левой руке, где пластырем сгибел локтя приклеены игла. Лежите спокойно, пожалуйста. Еще где-то минут двадцать. «Вадим», — шепчу быстро оглядываясь в одноместной палате с белыми стенами и моей кроватью в центре. У противоположной стены окно закрытое закрытой жалюзи. «Извините, я не в курсе». «Нас привезли вместе, он тоже ранен. У него была кровь на груди, боже. Его ранили в грудь». Горло тут же перекрывает, дыхание застревает. В груди находится сердце. А что если... Нет-нет-нет, врач скоро сказал, что Вадим справится. Он справится. Анастасия. Голос медсестры становится строже. Вы беременны. Я, да, прижимаю ладонь здоровой руки к животу. У вас маленький срок, и вы потеряли много крови. Вам ни в коем случае нельзя нервничать, и нужно беречься. Вы понимаете? Ее сухая, теплая ладонь накрывает мою. «Соберитесь ради себя и малыша, которого ждете. «Я постараюсь, я обязательно. Влажные дорожки катятся по моему лицу. Но, Вадим, мне нужно знать, что с ним все хорошо». «Я постараюсь вам помочь». Женщина улыбается под маской. Все узнаю, вы только не нервничайте и не вставайте». «У меня угроза. Ладонь на животе сжимает тонкую больничную простынь». «Я пойду поищу врача, хорошо?» Да, киваю ей, пытаясь взять себя в руки. Дыхание сбивается, но я изо всех сил стараюсь считать вдохи и выдохи. Делаю их глубокими, чтобы как можно больше кислорода поступило в легкие.